Прошлое. Анна. Марсель, 2001 год. Близился рассвет. Рассвет новой жизни. Рассвет, за которым последует ослепительный полдень. Новая жизнь и новая мечта, которую я обязательно реализую. В этом новом прекрасном мире не останется места прошлому. Не останется игр, правила которых определяла бы не я. В этом мире не будет ничего, что заставляет меня нервничать. И никого, кто заставляет меня сомневаться в себе. Я выползла из-под тяжелой руки мужчины, чего имени не помнила. Пошла в душ, чтобы смыть себя. Чужой запах и сокрушительное ощущение страсти, которое сопровождало мою вторую жизнь. Мужчина не пошевелился и не застонал. Кажется, он вчера что-то принял. Я — нет. Мне не нужны были вещества, чтобы обострить чувства. Я и так жила все время на острие, тщательно следя за тем, чтобы эти две Анны не пересекались. После душа я ушла на кухню, где привычно щелкнула пультом телевизора, включая ТВ-5 МОНТ. Привычка слушать новости, не слушая их, когда-нибудь окончательно лишит меня, наконец, обретенного после всех хитросплетений судьбы равновесия. Я давно в разводе. Дочь растет и выглядит вполне милой девочкой. Ее схожесть с собой я стараюсь не замечать, а ее увлечение поощрять. Давать ей все, о чем она просит, и не мешать ее общению с отцом. Я совершенно ее не опекаю. Я даю ей мало внимания. Я боюсь ее до чертиков. Боюсь, что она прочтет в моих глазах правду о своем рождении. Боже, прошло 12 лет, а я до сих пор боюсь этой тайны как огня. Мне проще держать ее вдали и собственную тоску забивать случайными знакомствами. Я знаю все лучшие места во всех столицах Европы. Но, что важнее, там знают меня, знают мои вкусы и понимают, почему я плачу за конфиденциальность. Стакан воды с лимоном приводит меня в чувство. Я поправляю волосы и подхожу к кофемашине. Начинаются новости. Я делаю чуть громче и вожусь у плиты, подогревая тосты. Я полюбила процесс приготовления пищи. Детектив Аксель Грин, раскрывший это страшное дело, от комментариев отказался. Но нож, которым я собираюсь намазать арахисовое масло, падает из рук и звонко ударяется о плитку. Я медленно поворачиваюсь к экрану. Картинки сменяют одна другую. Мне показывают портреты неизвестных людей, взрослых и детей. А потом появляется знакомое лицо. Я судорожно прижимаю руки к груди. Широкоплечий и прямой аксель стоит, положив ладони на трибуну. Это явно повтор кадров полицейской пресс-конференции. На нем пиджак, рубашка, джинсы. Волосы длинные, чуть ниже плеч. Лицо все то же. Почти не изменилось. Легкая небритость. Упрямо поджатые губы. Вдруг он смотрит в камеру, и мое сердце останавливается. Останавливается дыхание. Тщательно выстроенный фундамент из любовников и собственной наивной успешности рушится в один момент. Я опускаюсь на стол, не обращая внимания на то, что тосты, кажется, начинают гореть. Этот взгляд вытряхивает из моего тела душу. Он смотрит на меня так же, как в ту ночь, спрашивая о том, уверен ли я в своем решении уехать. Демоны и преисподняя Иисусе, Господи. Этих двенадцати лет не было. Их нахрен не было. Мне срочно нужно в Треверберг. Даже если я не решусь подойти к Грину, даже если не смогу найти правильных слов, я должна его увидеть. Должна. Я должна проверить. Должна убедиться, что все эти годы не обманывала себя, что пряталась в десятках мужчин, на самом деле убегая не от одиночества, а от одного конкретного мужчины, которого так и не смогла забыть, несмотря ни на что. Меня трясет от нервного напряжения и голову сковывает привычный огненный обруч чистой боли. Ноги подкашиваются, я падаю на колени и врезаюсь рукой в нож. Ее идеально отточенное лезвие тут же разрезает ладонь. Но это ничто по сравнению с тем, что творится в голове. Я снова переживаю свой маленький личный взрыв Вселенной, первородный и сокрушительный. Мигрени лишь усиливались год от года, но раньше приступы быстро проходили, сегодня явно не тот случай. В глазах темнеет. И я ложусь на пол, вдавливая ладони в глазницы, чтобы хоть как-то перенаправить эту невыносимую сенсорную перегрузку. Я ничего не слышу. В ушах шумит, кровь заливает лицо. А потом кто-то берет меня за плечи. «Анна?» — чужим голосом спрашивает он. Не помню его имени. Я отчаянно трясу головой, и ноги снова подгибаются. «Позвони Кристиану, номеру телефона». Он опускает меня на диван, что-то бормочет, но звонит. Я думаю о том, что испачкаю мебель, пытаюсь сконцентрироваться на этом, но не получается. Виски пульсируют, а глаза, кажется, сейчас взорвутся и вытекут горячим потоком. Любовник возвращается. Что мне сделать? Даже сквозь боль я различаю истеричные нотки. Дай мне полотенце и уходи, рычу я. Некоторое время спустя. Кристиан появился в особняке так естественно, как будто и не было этих пяти лет. Я уже успела прийти в себя, хотя голова еще болела. Меня долго и мучительно тошнило в туалете. Потом я сидела под душем, надеясь, что вода снимет боль. А теперь ждала его на кухне, бестолково сжимая полотенце раненной рукой. Бывший муж подошел ко мне. Я с трудом подняла на него глаза. Выгляжу, наверное, чудовищно. Он молчал. И это молчание было значительно красноречивее упреков и вопросов. Он мог бы спросить, какого черта ему звонил посторонний мужик. Мог бы спросить, какого черта он вообще мне понадобился. Мы давно разведены. Мог бы бросить в меня оскорблениями. Но он молчал. И этим молчанием говорил намного больше. Меня начало трясти. Неловко обхватив себя руками, я смотрела в столешницу, не рискуя поднять на него глаза. Боль утихала. От одного его присутствия утихала. Я чуть не упала, когда Крис коснулся моего плеча. Наши взгляды встретились. В его взоре плескалось серебро. «Анна, в чем дело?» — негромко спросил он. В его прикосновении не было интимности. Во взгляде не было вызова. Только усталость и застарелая боль. Боль. Вечная боль. Такая же мучительная, как моя. Только у меня болела голова, а у него душа. Сердце. Я нанесла ему смертельную рану. Но только так он получал возможность жить. Подальше от меня. Тогда, принимая решение о разводе, я думала только о том, что не смогу больше смотреть ему в глаза. Меня поглощала вина, я же рассказала ему все про выкидыш, про контакт, про то, что недостойно его, что с самой первой встречи была недостойна. Рассказала сразу по дороге в Париж. Он ничего не ответил. И никогда потом не возвращался к этому моменту, считая, что моя искренность. На самом деле результат стресса. Но в тот вечер, когда Жаклин с Готье отправились в городской парк, а мы с Крисом остались одни, я налила себе вина, выпила и сообщила, что каждое слово, сказанное мной на пути в Париж, правда, и что я больше не могу, обязанно его отпустить. Потом мы не разговаривали. Все документы оформили адвокаты. Кристиана дарил меня как восточную принцессу. Прошло несколько лет, прежде чем я рискнула связаться с ним вне рабочего процесса. И ни разу не звала к себе. Не надеялась, что он приедет. Но сейчас он здесь, а его рука на моем плече. Я благодарно улыбнулась. «Кажется, со мной что-то не так». Я сжала голову руками. «Мишель сказал, что ты упала и порезалась». Мишель? удивилась я. Крестьян, понимающий, кивнул. По его губам скользнула тонкая усмешка. И тут я заметила, что в его волосах стало чуть больше седины. Захотелось прикоснуться к ним. Но я себя одернула. Мне нужно было другое. Прежде чем ехать в Треверберг, я должна знать, сколько у меня времени. Чем могу помочь, Анна? спокойно спросил Бальмон слегка наклонив голову на бок, так, как будто силился меня рассмотреть с другого ракурса. «В империи твоей семьи же есть какой-нибудь специалист по мозгам?» «В физиологическом плане».